Глава 9. О прибыли на капитал. Повышение и понижение прибыли на капитал зависит от тех же причин, что и изменение уровня заработной платы, именно от роста или упадка народного богатства. Но эти причины не одинаково отражаются на том и на другом, Рост капитала, ведущий за собой повышение заработной платы, стремится понизить прибыль на капитал. Если капиталы многих богатых купцов направлены на один род торговли, их конкуренция стремится понизить их прибыли. И если увеличение капиталов имеется налицо во всех различных отраслях торговли и промышленности, существующие в данном обществе, Их конкуренция везде должна иметь то же самое влияние. Как уже было замечено выше, установить средний размер заработной платы даже для данного места и данного времени – очень нелегкая задача. Мы редко можем сделать больше, чем определить обычный размер заработной платы по отношению к прибыли на капитал, и это редко оказывается возможным. Прибыль колеблется так сильно, что даже то лицо, которое ведет данное дело, не всегда может сказать, каков средний размер его годовой прибыли. Последнее зависит не только от колебаний цен продуктов, но и от положения дел как его конкурентов, так и его покупателей, и от тысячи других случайностей, которым подвержены товары и на море, и во время сухопутного транспорта, и при хранении на складе. Она изменяется не только от одного года к другому, но и за дни в день, даже с часа на час. Тем труднее, конечно, установить средний размер прибыли во всех отраслях торговли и промышленности, существующих в обширном королевстве, а составить себе понятие о том, какова была средняя прибыль в более или менее отдаленном прошлом, является даже окончательно невозможным. Некоторые представления о размерах средней прибыли на капитал в настоящем и прошедшем возможно составить себе, однако, по размерам процента на занятые деньги. Можно считать вполне установленным, что больший процент на занятые деньги будут платить там, где на эти деньги можно получить большую прибыль, и наоборот. Поэтому можно с известной уверенностью полагать, что обычный процент – в известной стране, должен колебаться вместе с обычной прибылью на капитал. Он должен падать, когда она падает, и подниматься, когда она поднимается. По изменениям процента можно поэтому судить об изменениях прибыли на капитал. 37-м статутом Генриха VIII рост выше 10% был объявлен недозволенным. По-видимому, до этого иногда взимали и больше. В царствовании Эдуарда VI религиозная догма побудила запретить всякий рост. Но это запрещение, как все запрещения подобного рода, осталось, по-видимому, безрезультатным и скорее усилило, чем ослабило дурные стороны ростовщичества. Статут Генриха VIII был восстановлен XIII статутом Елизаветы и 10% оставались законным процентом до издания 21-го статута Якова I, понизившего законный процент до 8. Вскоре после реставрации он был понижен до 6%, а 12 статутом Анны до 5%. Все эти статуты, по-видимому, были изданы весьма своевременно. Они не забегали вперед, а следовали за обычным процентом, то есть за той нормой процента, по которой занимают деньги люди с хорошим кредитом. Начиная с царствования Анны, 5% взимали, по-видимому, скорее выше, нежели ниже этого обычного процента. Перед последнюю войною правительство занимало деньги по 3%. А люди с хорошим кредитом в столице и во многих других частях королевства по 3,5-4 и 4,5%.